Крейдилат. Происхождение валийское. Мифология. Богиня весны и цветов Крейдилат – вечная королева Майя-Месяца, которую чувствуют во время весеннего равноденствия. Легенда о ней начинается с того, что Крейдилат обещала свою руку и сердце Гветиру Абгрейдаулу, прекрасному и храброму валийскому воину, в которого она была влюблена. Однако прежде, чем нареченные успели сочетаться браком, невесту похитил Гветир Абнут, властитель подземного царства. Тогда Абгрии Даул собрал армию для того, чтобы спасти свою суженую. Но король Артур вмешался и провозгласил, что двое соперников должны отныне сражаться за возлюбленную два раза в год, устраивая битвы во время смены сезонов. Поэтому в начале каждой весны Грии Делат возвращается на поверхность земли, воссоединяется со своим любимым, и ее радость заставляет весь мир цвести. Затем она опять спускается в подземное царство, и на земле снова наступает зима. История Кри-Дилат учит тому, что индивид — это единственное, что есть постоянного в беге времени и смене сезонов, и напоминает нам о том, как важно в первую очередь возлюбить себя. Кри-Дилат всегда несет с собой новую жизнь, благодать и изобилие. Призови, Кри-Дилат, когда тебе нужна помощь доброго духа, чтобы установить лучшие отношения с твоим собственным внутренним миром, особенно когда ты стараешься примириться с собой.